6. Ноа. Я вышла из душа, оставив после себя огромное облако пара. Я была в ванной дольше, чем следовало, но мышцы были напряжены, как струны скрипки, так что мне нужно было расслабиться. Я завернулась в полотенце, выглянула в окно и увидела, что на заднем дворе толпятся люди. Все были одеты в белое. Идея отца Джены была подхвачена гостями, так что ужин превратился в вечеринку на Ибице в честь молодоженов. Когда мы, потные и плохо пахнущие, добрались до дома, я встретила Леона и Дженну, которые обнимались у крыльца. Судя по всему, он только что приехал, а Дженна уже выглядела удовлетворенной. Леона никогда не комментировал мой разрыв с Николасом. Более того... Он наотрез отказывался участвовать во всем, что имело отношение к нашему разрыву. Был момент, сразу после нашего расставания, когда я доставала бедного Леона, чтобы он дал мне новый номер Ника. Он ни в какую не соглашался. Дженна тоже была непреклонной. Никто не хотел говорить со мной о Нике, хотя они поддерживали меня, когда я в этом нуждалась больше всего. Поэтому, когда бы мы ни встретились с Леоном, Дженна всегда была рядом. Я отошла от окна и принялась торопливо приводить себя в порядок. У меня не было никакого белого платья, кроме пляжного, поэтому я надела юбку, которая была немного выше колен, и облегающую майку с лямками того же цвета. Немного подсушила волосы полотенцем, чтобы с них не стекала вода, но оставила слегка влажными, зная, что океанский бриз высушит их в считанные минуты. Когда я спустилась по лестнице, чтобы пройти на задний двор, где уже все собрались, звонок заставил меня остановиться у Балюстрады. Дом без Джены, она была со своими друзьями и семьей, казался опустевшим. Если не считать официантов, которые вереницы выходили из кухни, неся морепродукты гостям снаружи. Я подошла к двери и, повторив действие, которое делалось с тех пор, как начали пребывать гости, открыла ее и заставила губы растянуться в приветственной улыбке. Моя улыбка застыла, когда Стив поднял на меня взгляд. Казалось, он был так же удивлен, как и я, хотя секунду спустя сердечно приветствовал меня. Я почувствовала комок в животе, когда увидела его с чемоданами в руках. Сердце забилось со скоростью в тысячу ударов в час. Я увидела, как из черного «Лексуса» вышел мужчина в костюме с солнцезащитными очками и телефоном у левого уха. Ник снял очки, и бормоча что-то в трубку. Его глаза встретились с моими, и я испугалась, что сейчас потеряю сознание. Он был таким, другим. Постригся. Волосы больше не были такими длинными и растрепанными, какими я их помнила, с какими он вставал по утрам. Теперь его коротко подстриженные волосы были уложены, что придавало ему серьезный, даже пугающий вид. Его костюм еще больше подчеркивал новый образ бизнесмена. На одной руке повис пиджак, две верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, а рукава, закатаны выше локтей, обнажая загорелые и еще более мускулистые предплечья с тех пор, как я видела его в последний раз. Все это я успела заметить всего за несколько, только несколько секунд, а затем его глаза так яростно впились в меня, что пришлось опустить взгляд, чтобы оправиться от возможности видеть его снова. Когда я снова подняла взгляд, он больше не смотрел на меня, попрощался с кем-то по телефону. Спрятал сотовый в карман и направился к двери в мою сторону. Я затаила дыхание, не зная, что делать и говорить, когда он встал передо мной и через пару секунд прошел мимо, даже не колеблясь, даже не оглянувшись. Я почувствовала, что снова умираю, будто месяцами и годами путешествовала по пустыне, и вдруг прямо передо мной появился фонтан воды. Только через секунду. Пришло осознание, что это мираж, игра разума, который у меня еще оставался. Слава Богу, Дженна вернулась и спасла меня. Только когда я услышала, как Николас и Стив исчезли наверху, снова смогла войти в дом. Я сразу поспешила в сад вместе с другими гостями. Мне хотелось затеряться среди людей, исчезнуть, чтобы земля поглотила меня. В голове пронеслась мысль, что прийти сюда было огромной ошибкой. Да, Дженна моя лучшая подруга, но мне слишком тяжело. Прошло несколько месяцев, но всего один его взгляд перевернул весь мой мир с ног на голову. Минут через десять я увидела, как он спускается по лестнице, разговаривая с молодоженами. Ник был единственным, кто решил отказаться от того, чтобы носить белую одежду. Он был в том же, в чем и приехал. В темных брюках и голубой рубашке с закатанными рукавами, но без галстука. В груди закололо, когда я увидела, как невероятно привлекательно он выглядел издалека. Вскоре он смешался с толпой. Многие подходили поздороваться с ним, и он разговаривал с ними со свойственной ему элегантностью. Я увидела, как Лука разговаривал с Ником и Леоном. И поняла, что совсем одна. Это не мое место. Это не мои друзья. Только Дженна хотела, чтобы я была рядом. Мне стало так грустно, что пришлось приложить все свое самообладание, чтобы не заплакать. Я приняла решение собрать всю волю в кулак и забыть все, что я продолжала чувствовать к Нику, поскольку ничего не могу сделать. Вернее, исправить. Может быть, время залечит его раны. Может быть, время заставит его перестать ненавидеть меня. Может быть, мы сможем справиться с этим, как взрослые люди. Относиться к друг другу с заботой и уважением, и даже когда-нибудь попытаться стать друзьями. Знаю, звучит смешно. Но либо так, либо броситься с балкона. И второй вариант, каким бы привлекательным он ни был, явно не принесет мне никакой пользы. Поэтому я стала разговаривать с людьми и заставила себя расслабиться. Если буду держаться от него подальше, то не должно случиться ничего плохого, и мое сердце избежит невыносимой пытки. Родители Дженны познакомили меня с другом семьи, партнером Грега, который очень любезно поговорил со мной о моей учебе и планах на будущее. Было заметно, что это кто-то важный, поэтому, когда он протянул мне свою визитку, я поспешила её взять. Мое будущее было очень туманно, и чем больше вариантов у меня будет в запасе, тем лучше. Я и не подозревала, что Линкольн Баксуэлл дружит с Николасом Лейстером. Мы мило беседовали, когда мистер Баксуэлл взмахнул рукой, подзывая кого-то за моей спиной. Когда я повернулась, передо мной появился Николас. Они поприветствовали друг друга рукопожатием, и когда Баксвелл нас представил, я увидела, как был напряжен Ник. Я его редко видела таким, так что говорить пришлось мне. «Мы уже встречались, мистер Баксвелл», — сказала я, ненавидя себя за дрожь в голосе, которая через полсекунды выдала мою неуверенность и неловкость. Баксуэл улыбнулся и посмотрел на нас. На несколько мгновений я задержала взгляд на Николасе, и мне было больно видеть холодность. «В самом деле, мы знакомы?» — спросил он, не отводя глаз от моего лица. Я почувствовала дрожь, пробежавшую по позвоночнику, когда снова услышала этот серьезный голос, который все еще слышался мне во снах. Этот голос, который так много раз говорил «Я люблю тебя» и так много раз шептал комплименты. Его взгляд так загипнотизировал меня, что я едва смогла открыть рот. «Ты напоминаешь мне кого-то, кого я, кажется, когда-то знал». Заметил он холодно и безлично, затем повернул голову в сторону своего друга, развернулся и ушел, снова смешавшись с гостями. Окружающий шум захлестнул меня. Сердце Упала и разбилась. На следующее утро я проснулась на рассвете. Я едва смогла заснуть. Это оказалось почти невозможным. Я снова вспомнила тот день, когда все испортила. Тот проклятый день, когда сделала то, что до сих пор не понимаю, как могла допустить. «Пути назад уже нет. Я даже не могу смотреть тебе в глаза». Все кончено. Лицо Николаса, когда он узнал, что я совершила с Майклом, навсегда в моей памяти. Я не могла даже думать о его имени, не чувствуя себя виноватой. Я выбралась из постели и быстро оделась. Нужно проверить, могу ли я выйти из дома, прежде чем кто-нибудь встанет и увидит, как я ухожу. Я даже не собиралась говорить Луке о том, что иду на пробежку. Мне нужно побыть одной, наедине со своими мыслями. Но больше для того, чтобы подготовиться к встречам с Николасом в течение следующих дней, и не только. Нам ведь придется идти рядом до самого алтаря. Пробежка была чудесной. Утро, к счастью, пролетело быстро. Нам пришлось сделать тысячу вещей, гости все еще пребывали, и нужно было подготовить предсвадебный ужин чертов предсвадебный ужин. Я не видела ни Николаса ни Стива со вчерашнего вечера, и в эти минуты ждала вместе с родителями Дженны, когда она спустится с Леоном, чтобы поехать к винограднику, где состоится свадьба. Те из нас, кто участвовал в церемонии, должны были отрепетировать выход. Если этого не сделать сейчас, вечером можно не успеть. Как только Дженна и Леон спустились по лестнице, входная дверь открылась и появился аккуратно одетый в широкую белую рубашку и джинсы Николас. Я не знала, чем он занимался все утро и остаток вчерашнего вечера, но было совершенно ясно, что его главной целью было избегать меня. «Ник, наконец-то ты пришел! Я уже начала волноваться, куда ты пропал!» сказала мать Дженны, подходя к нему и целуя в щеку. Ник с трудом изобразил улыбку, чтобы ответить ей, и, напрягшись, начал крутить ключ от машины между пальцами. Дженна встретилась с ним взглядом, и я снова почувствовала тошноту. Черт, это настоящий ад. Выйдя на улицу, мы поняли, что нас слишком много, чтобы ехать в одной машине. Были родители Дженны, мать Леона. Женщина с искренней улыбкой, которая поделилась со мной своим особым рецептом яблочного пирога. Леон, Дженна и ее двоюродный брат, которому было не больше пяти лет. Он понесет кольца. И, конечно, Ник. Нас было восемь, и оставалось только молиться, чтобы меня не посадили в машину с Ником. Но безрезультатно. Родители Дженны и мать Леона направились к Мерседесу, рядом с другими припаркованными там машинами. Я посмотрела на Дженну, которая, держа за руку своего кузена, подошла ко мне с серьезным лицом. Дженна, даже не думай», — сказала я, начиная злиться. Николас совершенно ясно дал понять, что не хочет быть рядом со мной, поэтому я даже не думала садиться с ним в машину. Об этом не может быть и речи. Подруга посмотрела на меня с виноватым выражением лица. «Только у Ника есть детское кресло, ты же знаешь. Он держит его для Мэдди, а я должна поехать с родителями». Николас прервал ее, приблизившись в это же мгновение. Не обращая внимания на меня, он взял маленького Джереми на руки и подбросил его над головой. «Готов стать моим вторым пилотом, малыш?» Джереми весело рассмеялся. Ник прижал его к своему бедру и пошел к машине. Дженна повернулась ко мне, прикусив губу. Я покачала головой и прошла мимо нее к водительской двери «Лексуса». Не знаю, что случилось с его внедорожником, но и не думала спрашивать. Я устроилась на переднем сидении, а Ник усадил мальчика сзади и дал телефон с включенной игрой. Я старалась не подать вида, что нервничала из-за того, что оказалась с ним наедине. Его слова вчера вечером больно задели меня, и мне было любопытно и страшно предполагать, как пройдут ближайшие полчаса. Усевшись на свое место, он принялся поправлять зеркало заднего вида. Затем мы выехали на дорогу. Вскоре запах его лосьона после бритья и одеколона полностью заполнили машину, и притяжение, которое я всегда чувствовала в его присутствии, вновь дало о себе знать. Боже, рядом со мной сидел Ник, тот самый человек, о котором я тосковала больше всех на свете. Я умирала от желания прикоснуться к нему, поцеловать его. Ник был нужен мне больше, чем воздух. Я почувствовала, как все мое тело запылало. Простое движение его руки на рычаге переключения передач заставило меня нервничать. Его рука свободно лежала на руле, а другая — на этом рычаге. Черт, почему так ужасно привлекательно видеть мужчину за рулем? Не выдержав, я опустила окно, чтобы впустить воздух и истереть его аромат. Но как только его опустила, Ник закрыл окно и вновь наполнил салон своим ароматом. Я повернулась, чтобы посмотреть на него. «Мне жарко», — сказала я, впервые почти за год обращаясь к нему напрямую. Я снова нажала кнопку, чтобы опустить окно, и поняла, что оно заблокировано. Не говоря ни слова, Ник включил кондиционер, и мощный поток холодного воздуха ударил мне прямо в лицо. Хорошо, это уменьшит мою температуру. Но его запах продолжал проникать в каждую часть машины, и я чувствовала, что у меня закружилась голова. Я беспокойно откинулась на кожаное сиденье, и краем глаза увидела, что его взгляд сместился с дороги и на несколько секунд задержался на моих голых ногах. Я не особо заморачивалась с одеждой, мои шорты обнажали ноги. Я заметила, как секунду спустя он вцепился в руль, отворачиваясь и снова сосредоточившись на дороге. Звук игры Джереми сопровождал нас всю дорогу, и я понимала, что это была уникальная возможность Поговорить с Ником, не опасаясь, что он выбросит меня посреди дороги. Однако с ребенком за спиной нужно контролировать свое поведение и слова. «Николас, я хотела тебе сказать, меня это не интересует», — прервал он меня, сворачивая на дорогу, которая вела к огромному озеру. Я глубоко вздохнула и приготовилась к разговору. «Ты не можешь вечно игнорировать меня?» Я этого и не делаю. Я посмотрела на него, не в силах вынести резкий тон, которым он говорил со мной. Мы не разговаривали почти год. Мне нужно было, чтобы он что-то сказал. Нужно было поговорить с ним. Ты не можешь продолжать ненавидеть меня. Горький смешок сорвался с его губ. Если бы я ненавидел тебя, это означало бы, что я все еще чувствую к тебе что-то новое. Не волнуйся. Я чувствую не ненависть, а равнодушие. Я посмотрела на его профиль, пытаясь увидеть какие-либо признаки, указывающие на то, что он лжет. Но не нашла ни одного. Ты так и так говоришь, потому что хочешь причинить мне боль. Если бы я хотел причинить тебе боль, я бы трахнул другую, когда был с тобой. Подожди-ка, это ведь сделала ты. Это был удар ниже пояса. Но нельзя отрицать, что я это заслужила. Если мы хотим пережить следующие несколько дней, нужно установить какое-то подобие перемирия. Я не смогу продолжать, если мы даже не сможем находиться в одной комнате. Я не знала, что происходит в его голове, никогда не могла знать. Я чувствовала такое только в моменты, когда была близка с человеком а по-настоящему близка я была только с ним. «И что ты предлагаешь, Но, сказал он, поворачиваясь ко мне и давая увидеть ярость во взгляде. «Сделаем вид, что ничего не произошло? Я возьму тебя за руку и притворюсь, что люблю тебя?» Я промолчала. «Притворюсь, что люблю тебя». От его слов мое и без того израненное сердце снова закровоточило. Позади внезапно наступила тишина, и, повернувшись, чтобы взглянуть на Джереми, я увидела, что мальчик смотрит на нас широко раскрытыми глазами. «Сколько еще ехать?» — спросил он, надувшись. «Черт! Нет, пожалуйста, не плачь, только не сейчас!» «Спокойно, Джереми! Хочешь, я включу музыку?» — предложил Николас, одновременно протягивая руку, и на всю громкость зазвучал рэп. Мальчик весело улыбнулся, А я снова посмотрела вперед. Было ясно, кого он хотел этим заткнуть.